Глава четвертая. На связи. Принял. Выдвигаемся. Прогремел радостный голос Самсона. Берегите головы, могут быть осадки в виде обломков. Предупредил я и посмотрел, в какую сторону относят горящую тушку карретта. Могло и зацепить. А что было-то? Спросил Виктор после того, как раздал команды своим. Позже скину небольшой отчет, а также порадую вас координатами ближайших землянок-фогеров. Все актеры сами уже дочистите. Спасибо. Сейчас не улетай пока, побудь нашим ангелом-хранителем. Самсон осмеchnулся. На земле-то справимся, но поддержка с воздуха пригодится. Никогда не угадаешь, что еще эти чарти изобрели и откуда могут выскочить. Здесь он был прав. Если брать картину в целом, то Фагер были лучше подготовлены к глобальной войне. Точнее, их основное преимущество заключалось в том, что мы как раз и не знали, к чему они готовы и какими технологиями располагают. Мы делали выводы на основании того, с чем уже успели столкнуться. Мысленно я еще раз вернулся к развалившемуся КРВТ, обломки которого даже на металлолом не сгодятся. Сколько таких штук у Фоггеров в запасе? Есть ли что-то более мощное? И когда они решат все это применить? На все эти вопросы у меня не было ответов. По сути, мы играли в эту игру слепую. А учитывая излучатели и технологии фоггеров, я даже не мог сказать, что орнитоптер даст мне какое-то преимущество. И во второй раз абордаж уже может закончиться плачевно. Я отключил автопилот и, снова выслушав все, что обо мне думала система моей птички, спустился ниже облаков. Покружил немного, но все же остался висеть достаточно высоко для того, чтобы до меня не смогли дотянуться пушки Фоггеров с земли. Со своей позиции я отлично видел, как белые замаскированные холмики подобрались почти вплотную к полю действия сканера, а затем пошли в открытую, выставив вперед штормы. С противоположной стороны я выследил катапультировавшихся пилотов в нескольких километрах от шахтерского городка. И заметил, как по территории шахты несутся два транспортника, видимо, подбирать. Но не задалось. Заметив штормы, они ломанулись обратно над территорией шахты, так что даже до меня донеслось. Врубились сирену. Я заметил движение на вышке, а потом и вспышку плазмы, полетевшую в первый танк, и сразу же три выстрела в ответ, а потом и в ворота. Северкрафт свою собственность жалеть не стал. Используя свое преимущество в стальной силе, они явно решили отбить шахту одним решительным ударом, по максимуму положить противников на поверхности и не дать им отступить в туннеле. По опыту Тени, там годами можно недобитков вылавливать. Самсон, на крыше склада нычка с снайперов. Засада за административным зданием. Джип уходит по северной окраине. Сейчас появится в просвете между домами. Перехватывайте. Примерно в таком духе я комментировал этот матч. Северкрафт, Фогеры, двенадцать три. Мои подсказки не обсуждались. Самсон моментально ориентировался, перекидывая команды между своими дженериками. На шторм административной территории у людей Самсона ушло ровно двадцать минут. По общему каналу связи я слышал, как отчитывались капитаны отрядов. Дальше сама шахта. Там народ координировало уже тень. Как минимум пятеро фоггеров все-таки просочились под землю, плюс те, кто там работал в момент штурма. Можно было улететь, но арнитовтер требовал хоть какого-то ремонта в спокойной обстановке. Я приземлился на небольшой площадке неподалеку от склада, быстро согласовал с Самсоном, что можно забрать, а что нельзя, и заскочил на склад. Нашел контейнера с собранным скайкрафтом и отсчитал два десятка кристаллов, поделил между искоркой и арнитовтером. Первый поднял уровень, увеличив основные показатели, а второму с кормил все остальное. Улюбовался, как восстанавливается обшивка и приходят в норму системы. Убедился, что ремкомплекта хватит, чтобы довести прочность до восьмидесяти процентов. Дальше пусть и без Николая чем поработает. И пошел к транспортнику, из которого вылез Оридж Самсона. Что там по поводу моего договора? спросил я, глядя на Виктора. Тот отдавал последние распоряжения бойцам по зачистке. «Все договоренности в силе? Двадцать лет аренда, да?» «Пять!» — Самсон покачал головой. «Пятнадцать?» «Ха! Десять! И проваливайте!» — фыркнул Самсон. «Вот и прошли, блин, боевое слаживание! Минус трое в моей команде!» Ушутил он и развернулся к Дженерику, тащившему к одному из транспортников в черный бокс. «Лютый, что там у тебя?» «Коробка, набита прозрачными проводами и микросхемами. Нашли в дальних комнатах. Будем разбираться». «К вечеру отчет!» Я дождался, пока рядом с дырой в воротах покажется Дженерик в тени. Она помахала мне рукой и, прихрамывая на опаленную правую ногу, подошла к орнитоптеру. «Жить будешь?» — спросил я, указывая на торчащие из ноги провода. «Не, это модель под списание». На этих словах Дженерик повернулся ко мне спиной. Я увидел под лопаткой дыру, прожженную лазером. «Ну, Ганн говорит, что у нас будут новые. Если что, то я сейчас кокетливо улыбаюсь, сидя в кресле. Жаль, дроиды это не передают. Возьмешь нас на работу?» Ради этого и прилетел. Я тоже улыбнулся и, в отличие от Дженерика, у которого не было такой опции, запустил на визоре смайлик. «Что нужно делать?» «Приблизительно то же, что и здесь. Охранять станцию и сектор от фоггеров. Присоединимся к заслону. Мы уже выдвинулись из Эдема, так что вам придется догонять. Вот координаты. Отлично, мы быстро. Это звалась Тень. Роберт скинет вам контракты и добро пожаловать в Чилап. Я попрощался с Тенью и оставшимся у ворот Самсоном, забрался в арнитоптер и открыл карту, прокрутил несколько экранов, пока не добрался до нужного сектора номер семьдесят. Там я уже вручную отыскал триста седьмую станцию и указал точку прибытия. «Алекс, иди сюда! Тут нарисовался вопрос, возможно, проблемный». Голос Хоук отвлёк меня от тач-панели, в которой я уже которые сутки пытался создать прототип дрона-чипзика-трансформера. Моя идея, кажется, уже перестала радовать Николаевича. Сперва он воодушевлённо взялся за новый проект, но у нас с ним были разные представления о том, каким должен быть конечный результат. «Что это за чудо-юдо?» Барматалон, разглядывая мой неумелый чертёж. — Такую лапу делать бессмысленно. Не будет он так по потолку бегать. А ты же еще хочешь, чтобы это было орудием убийства. — Да, и быстрым, и чтобы скорость и силу удара он мог прокачивать. — А яйца тебе у、вот、твоего хорька боевые не нужны? — Мне это в голову не приходило. Дай-ка подумать. Примерно за такими диалогами проходило время, когда мы пытались сконструировать чипзика. Я излагал свои пожелания. Николаевич объяснял мне, почему это сделать невозможно. Как он это называл, препарировал мою идею к реальности. И я шел докручивать макет или искать другие образцы, на чьей базе сделать спота. Вот и сейчас я сидел в кузове автодома, подтягивал чай с бургером и бился над будущей челюстью зверька. — Что стряслось? — спросил я у Хоук, заглатывая очередной кусок. Тут какие-то ребята дорогу перегородили. Хочет поговорить. А мы где? Границу семидесятого только что пересекли. Я быстро натянул на себя лежавший на диване шлем и синхронизировался с Джинериком. Добро пожаловать в центр управления О Сейверкрафт. Вы синхронизировались с моделью 11D2198A. Надо бы статус при случае поменять. Наш караван подъехал к границе седьмидесятого сектора, которая была обозначена рядом сигнальных датчиков, и остановился рядом с пустующим аванпостом авангарда, или уже не пустующим. Я включился в главном джипе и осмотрелся. В нескольких метрах от капота, прямо на дороге, стояли дроиды: четыре клона истребителей и шесть кастомов, от страйкеров до защитников, все с оружием на виду. Поодаль были припаркованы четыре транспортника, и в недавно опустевшем аванпосте авангарда происходила какая-то непонятная движуха. Я спрыгнул на снег, и, взяв с собой только Роберта и Хоук, подошел к ближайшему истребителю. Клон выступил немного вперед, сделав знак своим товарищам оставаться на месте. Нарочито расслабленные для дроидов позы. Постоянные, я бы даже сказал наглые, попытки просканировать и нас самих, и наши машины. Прикинуто хорошо, но назвать их военными язык не поворачивался, скорее бандиты. Так что у меня само вырвалось. — Здорово, парни! Чего у вас тут за терки? — Локпост заслона, — раскрижетал клон. На броне истребителя действительно красовался логотип заслона и вписанная в него цифра семьдесят. Такое же лого нарисовали и на боках джипов. — Вы кто такие? Куда едете? Документики предъявляем? «Домой едем. Регистрация в этом секторе». Я пожал плечами, внутри не запрещая себе ляпнуть что-нибудь из любимых старых цитат, типа «Я Алекс, а это мои близкие. Люди в курсе. А вы чё, пацаны, здесь на теме, что ли, сидите?» Еле сдержался. Но весь вид этих доморощенных стражей порядка прям-таки вопил, что другого разговора у нас не выйдет. И ладно сейчас. Тут явно назревает угроза для всех наших планов на этот сектор. Мы взяли на себя охрану сектора, продолжил клон. За безопасность надо платить. Хотите платить? Платите, мы не откажемся. Отозвался Боб. Где Данди? Кто у вас главный? Данди уехал к себе. Может быть, ты не расслышал? Этот сектор теперь за нами. Может, еще скажешь, что и Арчи свалил? Продолжил Роберт сыпать знакомыми именами в старом ополчении. «Арчи передал все дела нам!» Судя по интонации, оператор Клона начинал злиться. «Не кажется, или вы правда не догоняете, что здесь теперь другие порядки?» «Тебе не кажется, так что давайте уже переходите к следующей стадии!» Предложил я и размял шею. «Угрожайте, хватайтесь за стволы. Это, конечно, как-то не по-соседски получается, но если других вариантов нет...» «То хоть скажите, куда вошло он после драки доставить?» Пока я все это говорил, из машины выбрались ястребы, а турели на наших форах нацелились на дроидов. Заслонцы занервничали. Первый ряд, кроме главаря, синхронно отступил, а второй уже начал поглядывать на свои джипы. Истребитель, по сути, остался один. В его визоре что-то промелькнуло. Скорее всего, он сейчас обсуждал ситуацию со своим руководством. «Проезжайте!» Наконец ответил истребитель, сжимая кулак на стволе автоматической винтовки, и отошел в сторону. «До скорой встречи!» Мы расселись по машинам, дождались, когда кастомы скрутят растянутую ленту шипованного заградителя, и спокойно проехали вперед. «Алекс, может, надо было их того?» — спросила Хоук. «Ага, и сделать за Фоггеров их работу, плюс поломать возможные трофеи». Я пожал плечами, и как только мы проехали охранный пост, обратился к Бобу. «Свяжись со старым ополчением и разузнай у них, что к чему, и наведи справки про этих ребят». «Вряд ли они на этом успокоятся», — продолжала Хоук. «Знаю я эту породу людишек. Будут пакостить до последнего. Еще и вылазку какую-нибудь спланируют». «Вылазку нам нельзя. У нас крыша новая, а в текущих реалях страховка конских денег стоит», — озабоченно проговорил Роберт. «Его можно было понять». Он вбухал столько сил в ремонт в тридцать седьмой станции, что любая мысль об ущербе заставляла его сильно нервничать. Сначала узнаем, что случилось. Если будет нужно, сами устроим вылазку, сказал я. Я проехал еще какое-то время в дженерике, а потом вышел из синхронизации и уставился в окно, за которым тянулся хоть и однообразный, но уже более оживленный пейзаж. То тут, то там, вдоль тракта, появлялись охранные заборы поселений. По дороге проезжали жилые и грузовые караваны, гоняли отдельные джипы, встречались и рекламные щиты крупных компаний. «Есть жизнь в нашем секторе. Просто сидя на окраине, среди аномалий, мне раньше не доводилось видеть ее своими глазами. Надо будет теперь, считай, заново с соседями знакомиться и уживаться». Мои мысли прервал радостный возглас Роберта. Он хлопнул дверь у холодильника. Ну, хорошо, хоть не пробкой от шампанского в потолок стрельнул. «Алекс, подъезжаем!» Я встал с дивана и прошел в зону кухни. Впереди уже маячили знакомые силуэты гор, залитые вечерними лучами солнца. Автодом трясся по узкой дороге, петляющей между аномалиями. Собственно, аномалия тоже была на месте. Серебристый колышущийся шар дрожал в опасной близости от транспортников. «Вы, ребята, точно дорогу знаете?» — бодро поинтересовалась Холк, когда мы подъехали к аномалиям. «А то вон чьи-то разъеденные до основания останки валяются в сугробе». «Это как раз тех, кто попытался сделать вылазку», — хмыкнул я. «Вон там дорога на шахту». Эбби уже устраивала Николаевичу обзорную экскурсию. «Сейчас припаркуемся и сразу туда поедем. Проверим, что к чему». Я взял банку пива, протянутую Робертом, и сделал большой глоток. Слушая, ничего не значащую бытовую болтовню чулабовцев. Карован спустился с невысокого приборка и подкатил к заново отстроенным воротам, на которых красовалась большая табличка: "Добро пожаловать домой".